Джоджо Джо Мойс. Серебристая бухта. Читает актриса Алла Човжек. Пролог. Кэтлин. Меня зовут Кэтлин Виттер Мостин. Когда мне было 17, я прославилась. Поймала самую большую акулу из всех когда-либо виденных в Новом Южном Уэльсе. Это была серая акула-нянька с такими злобными глазами, что даже через пару дней после того, как мы вытащили её на сушу, в них не исчезло желание разорвать меня на куски. Слава пришла ко мне в те времена, когда вся жизнь в Сильвер-Бэй была посвящена рыбной ловле. В честь этого события аж из самого Нью-Касла приехал газетный репортёр и сделал фотографию. Я с акулой. Я та, что в купальнике. На фотографии акула выше меня на несколько футов. И это при том, что фотограф заставил меня надеть каблуки. На снимке вы можете видеть высокую девушку, суровую на вид. Она симпатичнее, чем думает. Конечно, плечи достаточно широки, чтобы вызвать отчаяние у мамы. Но талия отделана настолько тонко, поворотами-разворотами, при закидывании удочки, что девушке никогда не понадобится корсет. В общем, вот она я. Стою рядом с акулой. И не могу скрыть своей гордости. И еще не сознаю, что буду привязана к этой твари до конца своих дней, как будто нас сочетали браком. А вот чего вы не можете видеть, так это то, что акулу подвесили на двух проволоках и поддерживают в вертикальном положении мой отец и его бизнес-партнер, мистер Брент Нью Хэвен. Я пока тащил ее к берегу, растянул сухожилие на правом плече. А когда приехал фотограф, не то что акула, чашку чая не могла в руке держать. Однако эта история на долгие годы оставила свой след. Даже после того, как моё девичество кануло в лету, меня продолжали звать девочка акула. Добрая сестричка Нора постоянно шутила, что судя по моему виду на фотографии, меня скорее можно было бы прозвать девочка морской ёж. Зато отец всегда говорил, что мой успех создал отель Silver Bay. Спустя 2 дня после того, как в газете была опубликована фотография, все номера у нас были заказаны. И с тех пор никогда не оставалось ни одного свободного. Пока в 1962 году не сгорело дотла западное крыло. Мужчины приезжали, потому что хотели побить мой рекорд. Если уж девчонка способна вытащить на берег такую тварь, то почему это не сможет сделать настоящий рыбак? Некоторые что предложить мне выйти за них замуж, но папа всегда говорил, что чует их еще до того, как они появятся в Порт-Стивенсе, и сразу давал им от ворот поворот. Женщины приезжали потому, что до этого случая никогда не думали о возможности выловить большую рыбу или о том, чтобы соревноваться с мужчинами в этом деле. А семьями приезжали просто потому, что залив Сильвер с его спокойными водами и бесконечными дюнами Был местом, куда стоит приехать. Для того, чтобы справиться с возросшим количеством пребывающих лодок, срочно были построены ещё две пристани. Днём воздух в заливе наполняли скрип вёсел в включенных и рычание подвесных моторов, а море вокруг тем временем буквально на глазах хлещалось всякой жизнью. По ночам воздух заполнял шум автомобилей, негромкие всплески музыки и перезвон бокалов. Это были 50-е. Тогда не казалось странным сказать, что наш отель это место, куда стоит приехать. У нас и сейчас есть лодки и пристани, хотя мы пользуемся только одной. А вот рыбная ловля людей больше не интересует. Я сама уже лет 20 не брала удочку в руки. У меня пропала всякая охота убивать живых существ. Теперь у нас тихо даже летом. Большинство туристических маршрутов ведёт «Коффс-Харбор» и «Бирен-Бэй», с их клубами и многоэтажными отелями, где гостям могут предложить более привычные удовольствия. Сказать по правде, нас это вполне устраивает. У меня сохранилась эта заметка. Она была напечатана в ежегодном дайджесте, который выходит огромными тиражами, и который не покупает никто из ваших знакомых. Издатели время от времени оказывают мне честь и звонят, сообщая о том, что я не знаю, что моё имя будет упомянуто в следующем ежегоднике. Бывают местные школьники заскакивают к нам, чтобы сказать, что нашли моё имя в библиотеке. Я всегда изображаю удивление. Детям это нравится. Но я всё ещё храню ту заметку. Я рассказываю это вам не из желания похвастать, и не потому, что 76 лет приятно сознавать, что однажды ты сделала что-то, о чём написали в газете. Мне Но когда с твоей жизнью связано столько секретов, сколько с моей, иногда приятно рассказать о чём-то открыто.